Вечером, все так же выдавая себя за леди Джейн, Глория снова позвонила в отель май «Майфлауэр» и сказала Мортимеру, что не могла с ним увидеться, так как узнала, что к ним пришла леди Ходдесдан. Она просила у него прощения, и, услышав, что Мортимер готов безропотно снести все, что от нее исходило, она попросила его снова прийти завтра на Харли-стрит, В то же время, но как только его проводят в приемную, зайти в кабинет сэра Микаэля, которого не будет дома. Влюбленный молодой человек пообещал все сделать так, как ему сказали. После этого Глория повесила трубку, повторяя про себя, что все мужчины — голубцы. Однако Мортимир Нарбуро не был голубцом. Он принадлежал к категории мечтателей. Он родился в Камберленде, его отец был егерем, мать – горожанкой, которая считала свой брак мезальянсом. Мортимер, названный так матерью, рано потерял отца, и его воспитывала мать, которая все свое свободное время читала романы Вальтера Скотта стараясь забыть о своей серенькой жизни она воображала себя запертой в башне принцессой, которую должен освободить некий рыцарь каждый раз разный в ее мечтах их поддерживал дядя мортимера оптовый торговец с бокалейными товарами который очень любил свою сестру хоть она и презирала его мортимер был тоже склонен к мечтательности пребыванию в мире сказок, и если бы не дядя, рисковал бы так и остаться в детстве. Он поступил в колледж, хорошо учился и с честью выдержал трудные экзамены. Однако его учёба сначала в школе, затем в колледже была лишь скучной обязанностью, тем не менее необходимой, чтобы не быть больше на шее у родственника, и в дальнейшем не умереть с голоду. Но как в школе, так и в университете Мортимер продолжал витать в облаках. Он с воодушевлением занимался литературой, терпел историю и географию, с трудом изучал иностранные языки и ненавидел точные науки. Его совершенно не интересовали его товарищи по учебе, футболу, Регби и крикету. Он предпочитал длинные прогулки по полям и лесам. Он стал взрослым, но продолжал витать в облаках. Как только у него выдавались свободные дни, он сразу же уезжал в маленький дом на берегу озера, где жила его мать. И там эти две очарованных души предавались мечтаниям. Самой большой радостью Бортимера было получить должность учителя словесности в колледже Кесвика, а самым большим горем – смерть матери, которая так и не дождалась своего рыцаря-освободителя. Умирая, она выдала имя своего выдуманного героя – Дункан. Правда, нашлись злые языки, которые говорили, что это имя носил коллега, мистера Нарборо отца. Мортимер оставил за собой домик родителей, где он проводил свой отпуск. Ему никогда не приходило в голову жениться. И действительно, какая женщина могла бы проникнуть в тайный мир этого холостяка, чтобы все там разрушить? В колледже его любили, хоть и считали, что у него не все дома. Он был хорошим учителем, и ученики любили его за его наивность, часто подшучивали над ним, но он никогда не сердился. Что касается его коллег, то они относились к нему снисходительно, и их отношения не обращали никакие его амбиции, которых просто не было. Директор заведения Освальд Камнук считал его своим взрослым воспитанником, требовавшим повышенного внимания. Молодая преподавательница французского, боявшаяся остаться старой девой, не побоялась скомпрометировать себя, лишь бы склонить Вортимера сделать ей предложение, но напрасно. Раздосадованная, она ушла из колледжа. А затем его поездка в Лондон, где он, прогуливаясь по Сан-Джеймс-стрит, повстречал леди Джейн и последовал за ней до Харли-стрит, чтобы узнать, кто она. Кто скажет, какие образы возникли в голове Мортимера при виде супруги сэра Микаэля, Во всяком случае он безумно влюбился и убедил себя, что она станет его спутницей на все оставшиеся годы жизни. Нет, Мортимер Нарборо совсем не был сумасшедшим. Он был поэтом, заблудившимся в том мире, где ему не было места. Судьба, поставившая его на пути сэра микаэля и Глории Гист, обрекла его на гибель среди людей, которые были его полной противоположностью. На другой день, после неудавшегося визита к леди Джейн, Мортимер снова появился на Харли-стрит, как его попросили. Реджинальд, все так же высокомерно презрительный, снова проводил его в приемную, на этот раз пустую Как только мажордом оставил его одного, Он быстро вошел в кабинет сэра микаэля где он надеялся встретить леди Джейн, и был очень разочарован, не найдя ее там. А в это время Реджинальд, предупредив прислугу о том, что надо быть на чеку, снова занял свой наблюдательный пост и чуть не упал, увидев в замочную скважину, что приемная пуста. Куда подевался этот тип? намеревавшийся обесчестить сэр Микоэля. Реджинальд, как разъяренный бык, бросился вперед, забыв от волнения и гнева о своей природной сдержанности. Обнаружив Мортимера в кабинете хозяина, он вздохнул и снова обрел свое хладнокровие. — Позвольте нам спросить вас, мистер Нарбуро, кто позволил вам войти в кабинет? Расстроенный тем, что не встретил леди Джейн, Нарборо не ответил слуге. Он начал спрашивать себя, что означали эти телефонные звонки. Как бы не верил он в доброту и чистоту мира, Мортимер начал сомневаться, и это привело его в дурное расположение духа, даже больше, чем отсутствие леди Джейн. Впервые в жизни ему не захотелось прогуляться, и, выйдя из дома сыра Микэля, он прямо направился в отель. Услышав от Реджинальда потом, что произошло, доктор стал притворно спрашивать, что привело Нарбура в его кабинет. Он бегло осмотрел стены, потом вдруг вскрикнул, указывая на приоткрытую дверцу шкафчика. Это не вы, Реджинальд? О, сэр! Простите меня, но я так взволнован. Он вгляделся в замочную скважину и выпрямился, изображая изумление. Замок сломан. О, но это же шкафчик с ядовитыми веществами, сэр! Действительно, боже праведный, сэр Микаэль. Проверил по списку содержимое шкафчика. Потом воскликнул. «Нет флакона с наперстянкой!» «Это опасно, сэр!» «Это почти такой же сильный яд, как и цианистый калий, который, к счастью, не тронут!» «Сэр, похитителем может быть только этот Нарбура! Мы слышали, как он говорил леди Ходдесдан, что он хочет устранить вас, сэр!» «Вызвать полицию?» Ортем внутренне ликовал. Леди Ходда с Даной Реджинальд, два прекрасных свидетеля, которые в нужный момент уличат Мортимера. «Вы ведь знаете, Реджинальд, что я добиваюсь избрания в королевское общество. Его члены слишком федантичны. Мне кажется, сейчас не стоит». Чтобы обо мне заговорили, надо просто удвоить бдительность и надеяться, что этот сумасшедший использует дегиталис для себя. Если, конечно, это он взял, не следует обвинять, не имея доказательств. Британское правосудие очень сурово к беспочвенным обвинениям. И все-таки, сэр! Поэтому я просто составлю заявление о пропаже, и вы отнесете его в полицию. Слуга ушел, полный восхищения своим хозяином, столь по-христиански отнесшимся к провинившемуся. Мортимер Нарборо в это серое утро британской столицы укладывал чемодан. Надо было возвращаться к своим озерам, лесам и скалам. Он наивно думал, что в Камберленде люди были не такие злые, как в Лондоне. Он с нежностью укладывал потрепанную за двадцать лет книгу Шекспира, когда зазвонил телефон, и сердце его замерло. Не настоящая леди Джейн стала просить прощения у Нарборо. Она извинялась за те испытания, которым она подвергла своего верного рыцаря. Но она не могла сразу поверить в его искренность. В этом мире современных нравов вчера она была за дверью кабинета, в комнате, где она обычно занимается рукоделием. Но в последний момент Она не решилась выйти. Все в этих словах восхитило Мортимера. Верный рыцарь, испытание, которым его подвергла дама сердца, рукоделие. Он снова погрузился в атмосферу своего странного детства, о котором он никак не мог забыть. Он ответил, что обязательно придет после обеда и надеется, наконец, рассказать ей, что переполняет его сердце. Молодая женщина пообещала встретиться с ним, она будет ждать его в салоне. Леди Джейн любила эти часы после полудня, когда дом пустил после ухода обычных посетителей. Она усаживалась в салоне и принималась за рукоделие. Современная Пенелопа в ожидании возвращения своего Улисса, который никогда далеко не уходил. Такое домашнее полузаточение защищало Джейн Бромсвелл от мерзостей повседневной жизни и сделало ее беззащитной. Ее научили любить своего мужа и быть ему верной, что бы он ни сделал. Поэтому, храня в мыслях созданный ею образ сэра Микаэля, она думала, что победит Глорию Гист и вернет себе нежность супруга. Конечно, жизнь, которую она вела, разочаровывала ее своей монотонностью, но ведь она была женой человека с такой завидной репутацией, ей приходилось терпеть в том числе ее в светские обязанности которым она не питала никакой склонности услышав за дверью чьи то шаги она решила что пришел муж она уже готова была встать чтобы приветствовать его как вдруг увидела в дверях незнакомого человека оказавшись внезапно перед той которую он так мечтал увидеть Мортимер застыл на месте, и они оба, как зачарованные, смотрели друг на друга. Нарборо очнулся первым. Он подошел к ней и протянул к ней руки. «Джейн!» Леди Уортем подскочила. «Простите, Джейн! Моя Джейн!» Такая сцена была настолько вне понимания хозяйки дома, что она и не подумала позвать на помощь. Это было, как если бы на улице кто-то грубо пристал к ней. Но, дорогая моя, это чудесно! Вы и я, я и вы! Джейн испугалась и хотела дотянуться до шнурка звонка, чтобы позвать кого-то, но Нарбуров встал на ее пути. Нет, прошу вас, не звоните. Неужели вы хотите, чтобы этот ужасный Реджинальд что-то узнал о нашем приключении? О нашем приключении? Джейн, дорогая, не прикидывайтесь, что ничего не понимаете. Но, в конце концов, по какому праву вы называете меня просто по имени? Потому что я люблю вас. Вы? «Вы об этом знаете, я уже говорил вам это, и не раз по телефону. Да кроме того, вам, наверное, сказал ваш муж?» Леди Джейн беспокойно посмотрела на своего собеседника. «Мой муж знает? Конечно, потому что я хочу, чтобы мы с вами любили друг друга открыто». Теперь она уже не сомневалась, что имело дело с безумцем она не испытывала страха. Скорее, это ее забавляло. Она продолжила игру. Вы рассказали об этом сэру Микаэлю? Да. Что он вам ответил? Он мне показался несколько шокированным. Я думаю, естественная реакция. Но он, наконец, поймет, что ему следует отступить. «Потому что я люблю вас, а вы должны меня полюбить!» Она не могла удержаться от смеха. «Потому что я должна вас полюбить? Обязательно!» «Мне кажется, вы забыли, что я порядочная женщина!» «Я надеюсь, потому что я тоже порядочный человек и хочу вас любить самым честным образом в мире!» Скажите, это вы тот джентльмен, который сослался на меня, чтобы встретиться с сэром Микаэлем? Да, но я не джентльмен, просто счастливый человек, потому что люблю и любим. Мной? Вами. Могу я спросить вас, почему вы решили, что я вас люблю? Признаюсь, у меня мало доказательств. По правде сказать, вы холодны, и это меня расстраивает. Не думаете же вы, что я должна броситься вам на шею? Да, Джейн расхохоталась. Это, кажется, не обидело ее собеседника, сказавшего, «Вы чудесно смеетесь, так молодо!» И леди Уортом поняла, что она давно так не смеялась, очень давно. «Это вы сказали мужу, что у меня серые глаза?» «Да. Зачем было сочинять эту ложь? Я не хочу, чтобы ваши глаза были для меня того же цвета, что и для других». Этот молодой человек забавлял леди Джейн и в то же время трогал ее. «Садитесь. Кстати, как вас зовут?» «Мортимер Нарбуро». «Мортимер? Правда?» «Правда? Впрочем, вас все необычно. А на что вы надеялись, входя сюда, не будучи представленным? увести вас? Куда? В Камберленд? Почему в Камберленд? Потому что я там живу. Там очень красиво. Вы знаете, вы увидите мои озера. У меня есть маленький дом на краю леса, на берегу Деруэнта». «Маленький дом для Белоснежки и ее семи гномов. Мне кажется, вы будете там счастливы». Вдруг что-то прорвалось в сердце леди Джейн. Рассказ этого чудака вынес на поверхность ее сознания давно забытые мечты о разделенной любви. Голос ее дрогнул, когда она спросила, «Когда вы меня полюбили?» с тех пор, как увидел вас в парке Сан-Джеймс три месяца тому назад. И вам этого было достаточно, чтобы выстроить целый роман, чтобы начать жить?» Леди Джейн взглянула на него. «Мистер Нарбуро, возвращайтесь поскорее в ваш Камберленд и постарайтесь забыть эту историю». Вы выставляете за дверь человека, который вас любит так, как я люблю. Это невозможно, Джейн. Молодая женщина встала, чтобы уйти. Перестаньте меня называть так, прошу вас. Хорошо. Синделина. Синделина? Я так назвал вас, когда впервые увидел. И так вас называю в своих письмах к вам. Вы мне пишете каждый вечер, вот уже три месяца. Мне кажется, у меня есть способности, чтобы писать любовные письма. Тогда почему бы не писать их другим? Что за вопрос? Да потому что я люблю вас. Опять. Как это опять? Мы любим друг друга. Всего десять минут. И вы хотите, чтобы все кончилось? Вы даже не поцеловали меня. Леди Джейн прекрасно понимала, что ей нужно было встать в позу оскорбленной невинности и немедленно прогнать этого нахала. Но, слушая Мортимера, она возвращалась в годы своего детства, когда ее гувернантка, мисс Дженнифер Холмес, читала ей сказки, где все было просто и чудесно. Ей казалось, что Мортимер пришел к ней из тех книг в красной обложке с золотым обрезом. Было бы смешно сердиться на персонажа из тех волшебных сказок. Лучше было продолжать игру. Леди Джейн улыбнулась своему странному гостю. Я думаю, Мортимер, что вы меня действительно любите какой-то романтической, безумной любовью. Благодарю вас. Это очень приятно узнать, что тебя любят. Только вы пришли слишком поздно. Я замужем и всегда буду верна своему мужу». Она встала, ласково положила свою руку на плечо этого большого ребенка и тихонько повела его к двери. Я вам очень признательна за те прекрасные воспоминания, которые вы мне подарили. Она открыла дверь, ведущую в вестибюль. Я буду думать о вас, когда мне станет грустно. Я буду говорить себе, что там, на берегах озера в Камберленде, в незнакомом мне доме, меня ждут письма о любви, которые я никогда не прочту. «Джейн! Моя Джейн! Наконец, найденная и тут же потерянная!» Она слегка его подтолкнула. «Прощайте, Мортимер!» В этот момент сэр Микаэль, хитрый, полный ненависти и грязных мыслей, пошел в салон, разом прогнав те призраки, которые возникли в памяти Джейн и защищали ее в этой жизни. «Надеюсь, что не помешал вам, дорогая?» Внезапно спустившись на грешную землю, леди Джейн вскрикнула, и этот крик показался леди Ходдесдан и Реджинальду, которые шли позади доктора криком виновной в измене супруги. Леди элен не удержалась и воскликнула. «Действительно, дорогая, если бы мне сказали, я бы не поверила, что касается вас, мистер, мистер...» Мортимер улыбнулся ей. «Мистер Нарбуро». «Вот именно. Ну что же если бы я была мужчиной...» Уортем перебил ее. «Прошу вас, леди Ходдесдан. Вы правы, это касается только вас. Леди Джейн наконец поняла, что они о ней подумали, и возмутилась. — Что это значит, Микаэль? — Может, это мне следует спросить вас, что делает здесь этот человек? — Ну так спросите меня. Такая искренность совсем не была в интересах доктора, и он попытался снова овладеть ситуацией. — Я не хотел бы публично вас унижать. «Унижать? А как вы могли бы меня унизить?» И снова леди Ходдестан вмешалась не в свое дело. «Но, Джейн, вы, кажется, не понимаете, что этот человек всюду рассказывает, что любит вас и хочет устранить сэра Микаэля!» Леди Джейн рассмеялась. «Не могу себе представить, что Мортимер мог бы кого-нибудь убить!» Микаэль, разъявившись, закричал. «Как? Мортимер?» Леди Ходдесдан обратилась к Реджинальду как к свидетелю. «Невообразимо!» Мажордом лишь горестно покачал головой, как если бы ему сказали, что трет-юнионы выбрали для своего ежегодного конгресса Букингемский дворец. Нарбора решил, наконец, покончить со всем этим. «Почему столько разговоров? Я ведь говорил вам, что люблю вашу жену!» Леди Ходдес Данза стонала. «О, боже мой!» И она без чувств упала в почтительно протянутые руки Реджинальда Редгрейва. Возникло некоторое замешательство. Реджинальд спрашивал сэра Микаэля, что ему делать с его ношей. Леди Джейн требовала у своего мужа вразумительно объяснить его недомолвки, а он, в свою очередь, требовал, чтобы Мортимер немедленно ушел. Видя, что никто и не думает о ней, леди Ходдестан решила прийти в себя, И, посчитав, что сэр Микаэль готов был броситься на того, кого считал любовником своей супруги, предупредила его. «Ортем, не делайте этого! Вспомните, кто вы!» Доктор внезапно успокоился и поклонился ей. «Благодарю вас, моя дорогая, за ваше предупреждение». Снова овладев собой, он улыбнулся своей супруге. «Я уверен, что это просто недоразумение, и вы развеете мои подозрения, Джейн, когда захотите. Я прошу всех все забыть, и пойдемте что-нибудь выпьем, чтобы прийти в себя. Реджинальд, что вам подать, сэр?» Доктор вопросительно повернулся к леди Ходдесдан, которая промяукала. «Вы же знаете мою салабость к джину, дорогой!» Мортимер воскликнул. «Ну что ж, миледи, наши вкусы сходятся. Я очень люблю джин, но пью его очень редко!» Сэр Микаэль заметил ехидно. «Из благоразумия, из экономии». Леди эйлен сделала гримасу, доктор улыбнулся, а Джейн умилилась в простоте этого молодого человека, который не знал, какую ошибку он допустил, признавшись в бедности. Леди Коддес сухо проговорила, «Я думаю, мистер Нарбуро». «Мистер нарборо что наша общая склонность к Джину — это единственное, что нас объединяет. Но сама мысль, что мы можем любить одно и то же, мне отвратительно. Я выпью виски, Реджинальд!» Леди Джин и ее супруг также согласились на виски. Реджинальд вышел, чтобы принести напитки, и почти тотчас вернулся, толкая перед собой столик на колесах со стаканами и солеными бисквитами. «Я сам налью, Реджинальд». Тот сухо поклонился и вышел. Он не понимал, как сэр Уортем мог пить в компании с таким человеком, который намеревался не только соблазнить его жену, но и убить его самого. Пока леди Джейн угощала всех птифурами, Микаэль по привычке протянул стакан с джином Леди Ходдесдан, которая уже забыв, что хотела выпить виски, взяла то, что ей подали, и быстро, как старая алкоголичка, поднесла его к губам. Доктор наполнял стакан мортимера, когда странный звук заставил его обернуться. Он чуть не уронил бутылку. Леди Ходдесдан, держась за сердце и округлив глаза, захрипела и упала. Сэр Микаэль, как парализованный, не двинулся с места, видя, как леди Джейн бросилась на колени, чтобы попытаться вернуть к жизни старую леди. «Микаэль, что же вы, помогите? Что с вами?» Уортем пришел в себя. Он наклонился над леди Элен и сразу понял, что она мертва. Он поднялся, взял стакан, из которого пила гостья, понюхал, покачал головой и позвал Реджинальда. Реджинальд, страшный случай. Старый слуга, выпучив глаза, смотрел на труп. Леди Ходдес давно умерла. «Боже! Зовите полицию, Реджинальд!» «Полиция, сэр! Леди элен отравлена!» В ожидании полиции доктор оставил свою супругу и Мортимера у мёртвого тела, а сам бросился в свой кабинет и позвонил Глории. «Алло! Глория? Да, что с вами, Микаэль? Ваш голос?» «Жду полицию». «Что?» «У нас в доме умер человек. Отравлен». «А, понимаю. Браво. И держитесь». «Нет, вы не поняли, Глория. Отравлена не Джейн, а леди Ходдесдан». «Леди? Но почему она? Откуда я знаю?» «Микаэль, вы ошиблись, наверное». «Нет, я не ошибся, Глория. Представьте, я никого не пытался отравить!»